Глава первая От психотерапии к логотерапии Психоанализ и индивидуальная психология Как можно построить разговор о психотерапии, не упоминая Фрейда и Адлера? Как рассуждать о ней, уйдя от психоанализа и индивидуальной психологии, и не желая на них ссылаться? Ведь это две крупнейшие системы внутри психотерапии, и невозможно проследить историю психотерапии, не обращаясь к творчеству их создателей. И хотя нам теперь часто удается выйти за пределы психоанализа или индивидуальной психологии, это получается именно тогда, когда в основу новых исследований ложатся эти концепции. Штекель прекрасно сформулировал ситуацию, описывая свое отношение к Фрейду и преемственность. Карлик на плечах великана видит дальше и больше, чем сам великан. «Поскольку в этой аудиокниге я намереваюсь предпринять попытку выйти за рамки всей созданной на данный момент психотерапии, необходимо для начала обозначить эти рамки». Прежде чем задаться вопросом, нужно ли и возможно ли переступать границы, безусловно, требуется установить наличие таких границ в психотерапии. Фрейд сравнивал существенное достижение психоанализа с осушением Зейдерзе как после ухода воды повсюду проступила плодородная почва. Так, благодаря психоанализу, оно повсюду сменится «я», то есть на месте бессознательного, проступит сознательно. Власть бессознательного будет осознана, вытеснения устранены. Итак, задача психоанализа состоит в том, чтобы развернуть процесс вспять, от последствий вытеснения вернуться к причине. Вот почему понятие вытеснения занимает центральное место в психоанализе именно в смысле подавления сознательного «я» бессознательным «оно». В системе неврозов психоанализ видит угрозу подавления «я» и лишения его власти, поэтому аналитическая терапия стремится вырвать у подсознания подавленные переживания, возвратить их в сферу сознательного и тем самым укрепить властья. Как термин «вытеснение» в психоанализе, так в индивидуальной психологии ключевую роль играет понятие «аранжировка». Невротик прибегает к аранжировке, чтобы снять с себя ответственность, то есть он не пытается вытеснить нечто из сознания в подсознание, однако хочет избавиться от вины, возложив ее на симптом. «Во всем виноват не дуг, а больной ни в чем не виноват». С точки зрения индивидуальной психологии, аранжировка — это попытка пациента оправдаться перед обществом или, так называемая алиби по болезни перед самим собой. Поэтому индивидуальная психология добивается того, чтобы невротик принял на себя ответственность за свой симптом, возвращает симптом в сферу «я», и расширяет ее благодаря росту ответственности. В психоанализе, следовательно, невроз рассматривается в конечном счете как сокращение «я», то есть области сознательного, а в индивидуальной психологии как сокращение «я», то есть области ответственности. Обе теории страдают ограниченностью. Одна полностью сосредотачивается на сознании, другая на ответственности. Но непредвзятый взгляд на первоосновы человеческого бытия подтвердит, что и сознание, и ответственность – неотъемлемые элементы нашего бытия в мире. Можно выразить ту же мысль антропологической формулой. Быть человеком – значит обладать сознанием и ответственностью. И психоанализ, и индивидуальная психология рассматривают лишь одну сторону человеческого бытия, один момент человеческой экзистенции – Но только сложив обе стороны воедино, мы получим подлинный образ человека. К антропологической картине эти школы подходят с противоположных точек зрения, но в итоге их принципы взаимно друг друга дополняют. Научный анализ показывает, что возникновение именно таких двух наиболее представительных школ в области психотерапии результат отнюдь не случайного хода развития науки, но логической необходимости. Психоаналитик и индивидуальный психолог односторонне рассматривают свои аспекты человеческого бытия, но сознание и ответственность нерасторжимо связаны между собой, о чем свидетельствует и наш язык. Например, во французском и английском «со» — «знание» и «со» — «весть», а это близкородственная ответственности понятия обозначаются схожими или однокоренными словами. Так единством слова подчеркивается и единство смысла. Онтологический подход подтверждает единство сознания и ответственности. Вместе они составляют цельного человека. Мы исходим из того, что всякое бытие по сути представляет собой бытие. Мы обнаруживаем различные аспекты реальности, как бы извлекая их из полноты бытия, и отграничить от прочего можем лишь то, что чем-нибудь от прочего отличается. Лишь в соотнесении одного аспекта реальности с другим И конституируются они оба. Связь между бытием и иннобытием любого объекта каким-то образом предшествует самому объекту. Быть равно быть другим по отношению к состоять в отношениях. Только отношения и существует. Позволим себе сформулировать. Всякое бытие есть отношение. Быть другим возможно одновременно или последовательно. Сознание исходит из соположения субъекта и объекта, то есть из инобытия в пространстве, но ответственность предполагает последовательность различных состояний, различение будущего от нынешнего бытия, то есть инобытие во времени, становление другим. Воля как носитель ответственности стремится перевести одно состояние в другое. Антологическая связь в паре понятий Сознание и совесть, ответственность, коренится в первичном расщеплении бытия, как и на бытия по двум возможным параметрам – в пространстве или во времени. Из двух возможных антропологических подходов, которые проистекают из этого антологического факта, психоанализ и индивидуальная психология довольствуются одним – каждый своим. Мы вполне отдаем себе отчет в том, что обязаны Фрейду не более и не менее – Открытием целого измерения психического бытия. Но Фрейд разбирался в собственном открытии примерно так же, как Колумб, который, обнаружив Америку, полагал, что добрался до Индии. Так и Фрейд видел суть психоанализа в его механизмах, вытеснении, переносе, в то время как на самом деле речь идет о возможности более глубокого самоосознания и самовыражения в экзистенциальной встрече. Тем не менее, нам подобает великодушно защитить Фрейда от его собственных заблуждений, что остается от психоанализа в конечном и несомненном итоге, если очистить его от всего, что обусловлено тогдашними понятиями от скорлупы девятнадцатого века, которая все еще его сковывает. Здание психоанализа покоится на двух основных концепциях – на понятиях вытеснения и переноса. Вытеснение в рамках психоанализа прорабатывается через осознание, возвращение в сферу осознанного. Всем нам памятны горделивые, я бы даже сказал, Прометеевы слова Фрейда «Где было оно, должно стать я». Но что касается второго принципа переноса, он, по моему мнению, является, собственно, орудием экзистенциальной встречи. Итак, квинтэссенция психоанализа может быть охвачена приемлемой также и ныне формулой Соединяющие принципы осознанности и переноса. Где было оно, должно стать я. Но я становится я, только с ты. Парадоксальным образом вызванные индустриальным обществом обезличивание и отчуждение усилили потребность человека в самораскрытии. В США стране одиночества в толпе, функции психотерапии заметно изменились, что сыграло на руку психоанализу. Но США также страна пуританской, кальвинистской традиции. Сексуальная здесь вытеснялось на коллективном уровне, а теперь неверно истолкованный как пансексуальный психоанализ ослабил коллективное вытеснение. В действительности психоанализ вовсе не пансексуален. Ему присущ лишь пандетерминизм. Собственно, психоанализ никогда не был пансексуальным. А ныне тем более. Проблема лишь в том, что Фрейд рассматривал любовь как эпифеномен, в то время как в действительности она представляет собой первофеномен человеческого существования, а не превходящий эпифеномен, будь то в смысле устремления к недоступной цели или в смысле сублимации. Феноменологически доказано, что если дело вообще когда-нибудь доходит до сублимации, Любовь непременно предшествует сублимации, как ее условие, и потому мы не можем считать способность к любви, предпосылку сублимации, результатом сублимационного процесса. И иными словами, сублимация, то есть интеграция сексуальности в цельную личность, может быть понята лишь на фоне экзистенциально первичной способности любить. Лишь я, которая обращено к ты, способна интегрировать свое «оно». Шеллер в малопочтительном примечании намекнул, что индивидуальная психология и вовсе подходит лишь определенному типу человека, а именно карьеристу. Я бы не стал так далеко заходить в критике этого направления. Но соглашусь, что индивидуальная психология, обнаруживая всегда и повсюду честолюбие как основной стимул, проглядела, сколь многие люди вдохновляются честолюбием весьма радикального свойства, которое и честолюбием-то в обычном смысле слова не назовешь, поскольку никакой земной почестью оно не удовлетворяется, но стремится к гораздо, гораздо большему, к увековечению себя в той или иной форме. Появилось выражение «глубинная психология». Но где же психология высокая, которая учитывала бы не только волю к наслаждению, но и волю к смыслу? Пора задаться вопросом. Не следует нам изучить в психотерапии не только бездны человеческого бытия, но и его вершины и сознательно, принципиально устремляться не только на ступень душевного, но и за пределы душевного к духовному. На данный момент психотерапия дает нам слишком убогое представление о духовной жизни человека. Известно, к примеру, расхождение между психоанализом и индивидуальной психологией. Первый рассматривает душевную реальность как каузальную, а в индивидуальной психологии предпочтение оказывается категорией целеустремленности. Несомненно, целеустремленность — категория более высокого уровня, и в этом отношении индивидуальная психология оказалась более высоким по сравнению с психоанализом этапом развития психотерапии, новым словом в ее истории. Однако этот новый этап, по моему мнению, следует развивать далее, поскольку тут, может быть, достигнут еще более высокий уровень. Следует задать вопрос, исчерпывается ли двумя только что приведенными категориями область возможных точек зрения, и не пора ли нам добавить к необходимости каузальность и хотению, целеустремленность, еще и долженствование. Такие рассуждения могут на первый взгляд показаться далекими от жизни, но это не так. Они вполне актуальны для врача и в особенности для практикующего психотерапевта, ведь он старается всеми средствами выжить из больного по максимуму. Максимум не тайны, но человеческого достоинства ибо слова Гёте следовало бы сделать девизом любого вида психотерапии. Если принимать людей такими, какие они есть, мы сделаем их хуже, но если принять их такими, какими они должны быть, мы сделаем их теми, кем они могут стать. Помимо этих отличий в антропологических подходах и психопатологических категориях, очевидно, что психоанализ и индивидуальная психология расходятся также и в постановке целей психотерапии. И опять-таки мы имеем дело не с двумя крайними противоположностями, но скорее с последовательными этапами и опять-таки полагаем, что конечный этап еще не достигнут. Присмотримся к тому мировоззренческому целеполаганию, которое психоанализ осознанно или бессознательно, чаще не признавая того, все же имплицитно берет за основу. Чего в конечном счете хочет психоанализ добиться от невротика? Заявленная цель заключается в том, Чтобы установить компромисс между притязаниями бессознательного с одной стороны и требованиями реальности с другой, психоанализ пытается адаптировать индивидуума и его побуждение к внешнему миру, примирить его с реальностью, которая зачастую, согласно принципу реальности, вынуждает к беспощадному отречению от тех или иных побуждений. Индивидуальная психология ставит себе более высокие цели – сверхадаптации, Она призывает пациента заняться отважным переустройством реальности, необходимости. Оно противопоставляется валению «я». Но теперь зададимся вопросом, полон ли ряд этих целей и невозможен ли, более того, не требуется ли прорыв в еще одно измерение? То есть, другими словами, не нужно ли добавить третью категорию к понятиям адаптации и образования гештальта? чтобы получить полномасштабный образ цельного человека, состоящего из тела, души и духа, ведь только тогда мы сумеем помочь страдающему, доверившемуся нам человеку, воссоединиться с его реальностью. Полагаю, что это последняя категория осуществления. Между формированием внешней жизни и внутренним осуществлением человека имеется фундаментальное различие. Формирование жизненного гештальта я бы отнес к размерной величине, модулю, А осуществление — это вектор, направленный на ту заведомую заранее данную потенциальную ценность каждой человеческой личности, чья реализация и осуществляется в жизни. Чтобы прояснить эти отличия примером, вообразим молодого человека, выросшего в бедности. Не желая удовлетвориться адаптации к этим стесненным и жалким условиям, он навязывает свою личную волю окружающему миру и так преображает свою жизнь — что получает, скажем, возможность учиться и получить более почтенную профессию. Допустим далее, что он по своим склонностям и способностям займется медициной и станет врачом, и ему представится соблазнительный шанс занять выгодное с финансовой точки зрения положение, так что он сможет спокойно планировать всю свою жизнь и сделаться богачом. Но предположим также, что талант этого человека принадлежит специфической области медицинской профессии, а выгодная должность не оставляет ему шанса работать в этой области. В таком случае, при счастливом внешнем образе жизни, он лишится внутреннего осуществления. И как бы он ни преуспевал, будь у него собственный дом, полная чаша и дорогой автомобиль и прочие роскошные аксессуары, как только ему случится задуматься достаточно глубоко, он увидит, что его жизнь от чего-то пошла наперекосяк. Столкнувшись с гештальтом другого человека, который отказался от внешнего богатства и многих радостей жизни, оставшись верным своему истинному призванию, он вынужден будет сказать себе словами Гебеля «Тот, кто я есть, приветствует с горечью того, кем я мог быть». С другой стороны, можно вполне себе представить, как наш воображаемый молодой человек — Отказывается от блистательной карьеры, обходится без всех преимуществ, какие она сулила, и целиком посвящает себя избранной профессии. Смысл его жизни и внутренняя реализация будут обеспечены благодаря тому, что он займется тем, что может сделать именно он. С этой точки зрения скромный сельский врач, укоренившийся в своем малом мирке, покажется нам более великим, чем многие его пристроившиеся в столице коллеги. Также и теоретик, который трудится на дальних форпостах науки, окажется выше многих практиков, которые в самой сердцевине жизни ведут борьбу со смертью, ибо на фронте науки, там, где она заводит или продолжает борьбу с неведомым, теоретик держит пусть и небольшой участок, но совершает на нем нечто уникальное и незаменимое, и никто не мог бы вместо него восполнить эти личные достижения. Он нашел свое место, заполнил его и тем самым обрел внутреннюю полноту. Так, дедуктивным методом мы, видимо, обнаружили пробел в научном пространстве психотерапии. Нам удалось выявить лакуну, которая нуждается в заполнении. Психотерапия, как мы доказали, в ее нынешнем состоянии, должна быть дополнена психотерапевтической процедурой, так сказать, по ту сторону эдипового комплекса, и чувство неполноценности или вообще за пределами динамики аффектов. Нам не достает той психотерапии, которая заглянет в подоплеку динамики аффектов, которая за психическим расстройством невротика разглядит его духовное страдание. Итак, речь идет о психотерапии духовного. Час рождения психотерапии пробил тогда, когда за телесными симптомами попытались различить душевные причины то есть выяснить психогенез, но теперь есть возможность совершить последний шаг и различить за психогенезом поверх динамики аффектов в неврозе человека его духовную нужду, и это станет исходной точкой для помощи. При этом мы не упускаем из виду, что подобная установка врача сопряжена с проблемами, ведь в таком случае у врача возникает необходимость занять определенную ценностную позицию, В тот момент, когда врач вступает на почву психотерапии в духовном смысле, его собственный духовный склад и его конкретное мировоззрение становятся однозначно ясными, в то время как прежде, в традиционной медицине, они оставались разве что подразумеваемыми, поскольку в любом виде медицины всегда на первом месте и по умолчанию находится безусловная ценность здоровья. И признание этой ценности как главного ориентира всякого целительства не вызывает проблем, поскольку врач всегда может сослаться на выданный ему обществом мандат, который как раз и предписывает трудиться во благо здоровья. Напротив, предлагаемое здесь распространение психотерапии, вовлечение духовной сферы в лечение душевных заболеваний, чревато трудностями и опасностями. О них, в особенности об угрозе навязывания собственного мировоззрения врача-пациенту, которого он лечит, нам еще представится случай поговорить. Вопрос же, можно ли вовсе избежать подобных издержек, следует рассматривать одновременно с фундаментальным вопросом о том, возможно ли вообще предлагаемое нами расширение психотерапии. До тех пор, пока этот вопрос остается открытым, сам принцип духовной психотерапии остается лишь благим пожеланием, Этот вид психотерапии утвердится или падет в зависимости от того, удастся ли нам от установления ее теоретической необходимости перейти к доказательству ее возможности и привести фундаментальные доводы в пользу вовлечения духовного, а не только душевного, в сферу медицины. И чтобы наша критика ортодоксальной психотерапии не выходила за разумные пределы, нужно показать, какое место мы в ней отводим ценностным суждениям но к этому вопросу мы подойдем лишь в заключительной главе. Сейчас мы указали на присутствие ценностных суждений в любом медицинском акте и попробуем заняться вопросом о необходимости таких суждений, не о теоретической их необходимости, поскольку о ней уже сказано ранее, а о практической. На самом деле эмпирическими фактами подтверждается наш дедуктивный вывод. Именно духовного измерения психотерапии и не хватает. Психотерапевт ежедневно Ежечасно в своей повседневной практике конкретной ситуации общения с пациентом сталкивается с мировоззренческими вопросами, и перед лицом этих вопросов все то снаряжение, которым оснастила его обычная психотерапия, оказывается бессильным.